Глава 8 Лето 2017 года. Надев фату матери, Элоди сидела у себя в квартире на подоконнике и смотрела на реку, безмолвно несущую свою воду к морю. Был один из тех редких, безупречных дней, когда воздух вокруг полнится ароматами чистого белья и скошенной травы, светло искриться тысячами детских воспоминаний. Но Элоди думала не о детстве. Она ждала, когда на Хай-стрит покажется Пиппа, но то и все не было. После ее звонка прошел час, и Элди не могла сосредоточиться ни на чем, кроме ожидания. Подруга отказалась сообщать подробности по телефону, просто сообщила, что дело важное, ей надо кое-что передать Элоди. Голос был взволнованный с придыханием. Совсем не похожа на Пиппу. А когда она сказала, что вечером в субботу приедет в Барнс... Элоди его вовсе удивилась. Хотя этот уикенд с самого начала выдался странным. И вообще все идет не так с тех пор, как Элоди открыла на работе старую архивную коробку и извлекла из нее альбом и снимок. Женщина в белом. Утром тип упорно стоял на своем. Не знает он эту женщину. Не видел ее никогда. А стоило Элоди немного поднажать, он и вовсе захлопнулся, как устрица. А потом чуть не вытолкал ее из студии, твердя, что засиделся он тут с ней, магазин уже открывать пора, и что, да-да, конечно, на свадьбе не увидятся. Но Элоди не могла ошибиться. Он явно видел эту женщину раньше. И самое главное, теперь было ясно, что между ними, женщиной на фото и домом из альбома, Есть связь, ведь тип узнал и дом на рисунке. Он сам жил в нем во время войны, в детстве. Изгнанная Элоди направилась на Стрэнд и зашагала по нему на работу. Набрала на двери код выходного дня, вошла внутрь, В полуподвале было темно и холодно, даже холоднее, чем обычно, но она не собиралась там задерживаться. Достав из коробки у себя под столом снимок, а из архива альбом, она снова вышла на улицу. На этот раз никакого чувства вины она не испытывала. Просто знала, что фото и альбом принадлежат ей, хотя и не могла объяснить, почему. Но именно для нее они были предназначены. Она снова взяла фотографию. Маленькая та почти скрылась у нее в ладони, и встретила гордый, вызывающий взгляд. «Найди меня», — как будто говорил он. «Узнай, кто я». Элоди еще повертела рамку в руках, кончиком пальца ощупала паутинку царапин, они оказались с двух сторон, и с лицевой, и с тыльной, словно кто-то специально нанес их тонким острым предметом, вроде булавки. Элоди поставила рамку на подоконник. Так, по ее мнению, она могла стоять у Джеймса Стрэттона. Стрэттон, Рэдклиф, женщина в белом, все они как-то связаны. Но как? Мать Элоди, тип в эвакуации, друг, который рассказал ему историю дома на Темзе. Взгляд Элоди снова устремился в окно, к ее повороту реки. Мелькнула мысль о том, сколько раз в подобных случаях она уже сидела вот так, глядя на реку что только не тонуло в этих глубоких молчаливых водах желания и надежды, рваные сапоги и серебряные монеты, воспоминания. Вот и сейчас одно из них словно вынырнуло из глубин памяти. Она, маленькая, сидит на берегу реки, теплый ветерок ласково гладит кожу, рядом мама и папа. Они пришли на пикник». Кончиком пальца она провела по фестончатому краю молочно-белой фаты, такому шелковистому на ощупь. Вот так же, может быть, сделала и ее мать тридцать с небольшим лет назад, прежде чем войти в церковь, где ее ждал отец Эллади. А какая музыка играла, когда Лорен Адлер шла к алтарю, Эллади не знала. Ей никогда не приходило в голову спросить, Весь день она просматривала видео, прервавшись лишь раз, чтобы ответить на звонок Пипы, и теперь в голове плыли обрывки виолончельных мелодий. «Все будет так, словно она сама здесь», — говорила ей Пенелопа. «Это лучшая замена живой матери». Но ее будущая свекровь ошиблась. Теперь Элоди это поняла. «Останься, мать, в живых, и ей было бы под шестьдесят». Молодость, простодушие, девичья улыбка и задорный смех навсегда ушли бы. Волосы посидели бы, кожа увяла. Жизнь отметила бы ее своей печатью, причем не только тело, но и душу. Остудила бы накал эмоций, бьющих на каждом ее видео через край, поубавила энтузиазма. За ее спиной люди по-прежнему шептали бы. Гениально, необыкновенно. Но, не понижая голоса, добавляли бы еще одно слово «трагедия» или «слышная», но сто крат усиливающая эффект всего остального. Вот что имела в виду Пипа, когда спросила, согласна ли сама Эллади с тем, чтобы на ее свадьбе показывали видео Лорен Адлер. Это была не злость и не ревность. Просто она заботилась о подруге. И раньше нее поняла, что это будет выглядеть не так, словно мать здесь, рядом с Элоди, а так, словно к алтарю с виолончелью в руках идет сама Лорен Адлер, отбрасывая за собой густую длинную тень, в которой за ней робко следует дочь. Домофон ужил, Элоди спрыгнула с окна и побежала открывать. «Алло — Алло? — спросила она. — Привет, это я. Она нажала на кнопку, открывая дверь подъезда, и отперла замок на своей двери. Знакомые звуки субботнего дня, вперемешку с ароматами жареной рыбы и картошки, доносились снизу, пока она стояла на пороге и ждала Пиппу, которая взлетела по лестнице. Запыхавшаяся Пиппа показалась на верхней площадке. «Господи, на твоей лестнице с голоду умереть можно! Шикарная вуаль!» «Спасибо. Я все думаю, надевать ее или нет». Сделать тебе чашечку чего-нибудь? лучший стаканчик. Пиппа вложила ей в руки бутылку вина. Элоди сняла фату, накинула ее на край дивана, налила два бокала пино-нуар и понесла их к окну, где на подоконнике уже сидела Пиппа. В руках она держала фотографию и внимательно ее рассматривала. Элоди подала ей бокал. «Ну?» Элоди сразу перешла к делу, нетерпение выжгла всякое желание поддерживать светский разговор. Ну так вот. Пипа отложила фото и стала смотреть на Элоди. Вчера я встретилась на вечеринке с Кэролайн. Я показала ей фото с телефона, и она сказала, что женщина на нем кажется ей знакомой. Правда, она так и не вспомнила ее имя но зато уверенно определила, что снимок сделан в середине 60-х. Все в нем отвечает стилистике этого периода. Больше того, как мы и думали, его автор был связан с элитами и пурпурным братством. Она говорит, что для более точной датировки ей нужно видеть оригинал и еще, что фотобумага, на которой снимок напечатан, также может стать ключом к личности фотографа. Тогда я сказала ей про Рэдклиффа. Я как раз думала об альбоме, который ты нашла вместе со снимком. Вдруг в нем обнаружится хотя бы намек на потерянную картину. А Кэролайн сказала, что у нее много книг о пурпурном братстве, и я могу прийти и взять что-нибудь, если нужно. И... Пиппа порылась в рюкзаке и выудила старую книжку в потрепанном пыльном переплете. Элоди изо всех сил старалась сохранять спокойствие, когда подруга небрежно распахнула ее так, что хрустнул корешок, и стала стремительно перелистывать желтые от времени припрошенные пылью страницы. «Вот, Элоди, смотри», — сказала она, добравшись до вкладки с иллюстрациями посреди книги и торжествующе ткнув пальцем в первую. Это она, женщина с фотографией. Края вкладки истрепались со временем, но в центре изображения было целым. Внизу еще читалась надпись. Название «Спящая красавица» и имя автора «Эдвард Рэдклифф». Женщина на картине – покоилась в фантастическом будуаре из листьев и бутонов, которые будто замерли и ждали момента, когда она откроет глаза, чтобы тоже раскрыться. Между сплетенных ветвей везде притаились птицы и насекомые, длинные рыжие волосы волнами лежали вокруг ее лица, величественного в своем покое. Правда, глаза у нее были закрыты, но все остальное — форма скул, изгиб рта — Было таким же. «Значит, это его натурщица», — прошептала Элоди. «Натурщица, муза, и если верить этой книге...» Тут Пиппа снова быстро перелистала страницы. «Любовница? Любовница Рэдклиффа? Но как ее звали?» Насколько я успела понять за одно утро, тут кроется какая-то тайна. Она позировала под вымышленным именем. Здесь сказано, что ее знали как Лили Миллингтон. Но зачем ей понадобилось придумывать себе имя? Пиппа пожала плечами. Ну, может, она была из хорошей семьи, и ее родственники не одобряли того, что она позировала. Или она была актрисой и пользовалась сценическим псевдонимом. Актрисы часто подрабатывали натурщицами. А что с ней случилось? Здесь объясняется. Подробно я не читала, времени не было. Так позаглядывала в разные места. Как говорит автор в начале, трудно вообще понять, что тогда случилось, ведь даже подлинная имена Турщицы до сих пор остается неизвестным. Но все же он предлагает собственную теорию. Она разбила Рэдклифу сердце, украв какую-то драгоценность, старинную фамильную, и сбежав в Америку с другим мужчиной. Элоди вспомнила статью из Википедии, где говорилось об ограблении, в котором погибла невеста Эдварда Рэдклиффа. Она коротко пересказала ее Пиппе и спросила, «Как ты думаешь, это то самое ограбление?» В нем была замешана эта женщина, его натурщица. «Понятия не имею. Может быть и так, но я бы поостереглась принимать на веру теории». Мало ли, кто что говорит. Я заглянула сегодня утром в «Джейстор» и нашла критические отзывы об этой книге. Автор якобы почерпнул много неизвестной прежде информации из источника, который отказался назвать. Но для нас-то важнее всего портрет. Теперь мы знаем наверняка, что Рэдклифф и твоя женщина в белом действительно были связаны». Эллади кивнула, думая при этом о страничке, найденной в альбоме, и о заключенных в ней словах любви, безумия и страха. Неужели эти отчаянные строки написал Рэдклиф после того, как женщина в белом, его натурщица Лили Миллингтон, исчезла из его жизни, и сердце Рэдклифа разбил ее побег в Америку с драгоценностью реликвией его семьи, а вовсе не смерть невесты, девушке с приятным лицом. А как же с Треттон? В каких отношениях с ней состоял он? Ведь это он хранил у себя ее фотографию в рамке, спрятав ее на всякий случай в сумку, которая принадлежала Рэдклифу. Пиппа сходила к кухонному столу, взяла бутылку и снова наполнила стаканы. — Элози, мне надо показать тебе еще кое-что. — Еще одну книгу? Нет, не книгу. Она снова села, но как-то нерешительно, даже робко, и это было до того не свойственно ей, что Элоди насторожилась. Я рассказала Кэролайн, что спрашиваю обо всем этом для тебя, поскольку ты нашла кое-что в архивах. Она всегда хорошо к тебе относилась. Но это пипа по доброте своей так решила. Кэролайн и Элоди были едва знакомы. «Я сказала, что шью тебе платье. Мы заговорили о свадьбе, о записях, о музыке, о том, как тебе, наверное, тяжело пересматривать концерты матери». И тут Кэролайн вдруг как-то примолкла. Сначала я испугалась, что обидела ее чем-нибудь, но она сказала, что с ней все в порядке, просто она должна отлучиться в студию и принести одну вещь. И что же это было? Пиппа снова нырнула в рюкзак, и вытащила из него прозрачный файлик с кусочком картона внутри. — Это фотография. Элоди, на ней твоя мама. — Кэролайн была знакома с моей матерью? Пипа помотала головой. — Она сняла ее случайно. Говорит, только потом узнала, кто они такие. Они — Они? Пипа открыла рот, видимо, собираясь что-то объяснить, но передумала и просто протянула Элоди папку. Фотография оказалась по формату больше обычной, и, судя по неровным краям и зернистости, была напечатана с негатива. Черно-белый снимок — на нем двое, мужчина и женщина, заняты разговором. Сидят где-то на улице, точнее, на открытом воздухе, в красивом месте, за их спинами зеленеет настоящий ковер из плюща, а на дальнем плане виден краешек каменного строения — Покрывала корзина — Какие-то объедки, видимо, остатки ланча, наводят на мысль о пикнике. Женщина в длинной юбке и ременных сандалиях сидит, скрестив ноги и уперев локоть в колено, в полоборота к мужчине. Подбородок ее приподнят, уголок рта дрогнул, точно предвещая улыбку. Вся сцена освещена лучом солнца, прорывавшимся сквозь листву. Прекрасный снимок. «Снято в июле девяносто второго», — сказала Пиппа. Элоди не ответила. Обе понимали важность этой даты. Именно тогда не стала матери Элоди. Она погибла в автокатастрофе вместе с американским скрипачом, с которым они возвращались после концерта в Бате. И все же вот она, живая и невредимая, — Сидит вместе с ним в тени густой листвы всего за неделю, а может быть и за день, до смерти. Говорит, это один из ее любимых снимков. Свет, выражение лиц, фон — все идеально. Как она смогла? Где это было? В сельской местности, недалеко от Оксфорда. Пошла однажды гулять, завернула за угол и увидела их. Даже не раздумывала просто подняла фотоаппарат и остановила мгновение. Эллади не сообразила тогда, какие вопросы задать. Почти все придут ей в голову позже. Она просто сидела, пораженная этим новым образом матери, не знаменитости, а обычной молодой женщиной, занятой важным личным разговором. Эллади впитывала каждую подробность, рассматривала подол материнской юбки, которым играл ветерок, щекоча тонкую лодыжку, видела соскользнувшие из запястья узкий ремешок от часов, вглядывалась в обращенный к скрипачу изящной жест руки. Фото напомнило ей другой снимок, семейный, который она обнаружила дома лет в Она заканчивала шестой класс, и редактор школьной газеты решила соединить портреты выпускников с их детскими фото. Отец Элладий никогда не был большим аккуратистом, и неразобранные снимки в конвертах с надписью «Кодек» десятки лет томились в двух картонных коробках, на дне шкафа с бельем. Он всегда обещал достать их и разложить по альбомам, как-нибудь в дождь, когда заняться будет решительно нечем. С дна одной из тех коробок Элоди извлекла небольшую стопку квадратных желтых от времени фотографий, на которых молодые люди и девушки дурачились за обеденным столом с подтаявшими свечами и узкогорлыми винными бутылками. Над ними распростерся праздничный баннер «Поздравление с Новым годом». Она сидела, перебирая снимки, любуясь водолазкой и расклешенными джинсами отца, тонкой талией и загадочной улыбкой матери, и вдруг натолкнулась на снимок, где отца не было. Может быть, он как раз держал фотоаппарат. Сцена та же, только рядом с матерью был совсем другой мужчина. Черноглазый, напряженный, тот самый скрипач, и они были поглощены разговором. И здесь левая рука матери тоже расплылась, захваченная в движении. У нее была привычка говорить руками. В детстве Элоди всегда представляла их двумя крошечными изящными птичками, что порхают в такт словам матери, как бы вышивая их в воздухе. Элоди сразу все поняла, едва взглянув на фото. Глубокое интуитивное знание сказало ей все. Воздух между ее матерью и этим мужчиной был до предела насыщен электричеством. Все мигом становилось ясно. Так, словно между ними был протянут кабель. В тот день Эллади ничего не сказала отцу. Он и без того потерял слишком много, но знание оставило в памяти зарубку. Несколько месяцев спустя они с отцом смотрели фильм, французский, про Адюльтер, и Элоди не удержалась от колкого замечания в адрес изменницы-героини. Произнесенная вслух, она оказалась куда злее и острее, чем тогда, когда звучала в голове Элоди. В нем был вызов, ей больно было за отца, и одновременно она злилась на него и на мать, но отец не клюнул на ее наживку. — Жизнь длинна, — только и сказал он спокойным голосом, не отрывая глаз от экрана. — А быть человеком сложно. Но сейчас Элоди подумала, что, учитывая известности матери Кэролайн, автора фотографии, а также принимая во внимание выдающиеся качества самого снимка, который Кэролайн, по ее собственному признанию, особенно любила, маловероятно, чтобы он никогда и нигде не был опубликован. Так она и сказала Пиппи Я спрашивала ее об этом. Она сказала, что проявила всю пленку целиком через несколько дней после того, как сделала снимок, и что кадр с твоей мамы сразу понравился ей. Он еще плавал в ванночке с проявителем. Она уже поняла, что это тот редкий случай, когда и объекты композиции, свет, все пребывает в гармонии. В тот же вечер, проявив пленку, она включила телевизор и увидела репортаж о похоронах твоей мамы. Но даже тогда она не связала это со снимком, и лишь когда на экране показали ее лицо крупным планом, по спине Кэролайн, как она выразилась, пробежал холодок узнавания, особенно когда она услышала, что этот человек тоже был в машине, что она видела их двоих прямо... Тут Пипа беспомощно улыбнулась, глядя на элоди словно извинялась. То есть... Она не стала публиковать снимок из-за катастрофы. Она говорит, что в тех обстоятельствах это показалось ей неправильным. Ну и еще из-за тебя. Из-за меня? В новостях показывали и тебя тоже. Когда Кэролан увидела, как ты входишь в церковь, держась за отцовскую руку, она решила, что ни за что не опубликует этот снимок. Элоди снова перевела взгляд на двух молодых людей, запечатленных в роще, на ковре из плеща. Колено ее матери касалось его колено. Вся сцена была предельно интимной, поза раскованными. Элоди подумала, что и Кэролайн наверняка сразу поняла истинную подоплеку их отношений. Видимо, этим частично объяснялось ее решение оставить снимок при себе. «Она не раз вспоминала тебя за все эти годы, думала о том, какой ты стала», Ощущала какую-то связь с тобой, будто, запечатлев их в последний день, сохранив это мгновение, она сама стала частью их истории. А когда узнала, что ты моя подруга и придешь на мою выпускную выставку, сразу захотела познакомиться с тобой. Говорит, противостоять этому желанию было невозможно. Так вот, почему она тогда пошла ужинать с нами. Я и сама не знала в тот момент. Когда Пиппа сказала, что Кэролайн пойдет... С ними это стало неожиданностью. Элоди сначала чувствовала себя неловко. Еще бы, известная фотохудожница, о которой Пип поговорила так часто и с таким уважением. Но Кэролайн вела себя с ними так, что Элоди скоро полегчала. Больше того, исходившее от нее тепло оказалось заразительным. Кэролайн расспрашивала ее о Джеймсе Стреттоне и об архивоведении, причем, судя по всему, не из вежливости. А еще Элоди понравился ее смех. Музыкальный и какой-то одухотворенный. Элоди даже почувствовала себя умнее и остроумнее, чем была на самом деле. Она хотела познакомиться со мной из-за моей матери. В общем, да, но не все так просто. Кэролайн вообще любит молодежь. Ей интересно, что молодые делают и думают, они ее вдохновляют. Поэтому она преподает». Но с тобой все было иначе. Она чувствовала, что связана с тобой и через события этого дня, и через то, что было позже. И еще она хотела рассказать тебе о фото, сразу, как только тебя увидела. Почему же не рассказала? Боялась, что для тебя это окажется чересчур, что это может тебя расстроить. Но когда я сегодня утром заговорила о тебе, о свадьбе, о записях, о твоей маме, она спросила меня, что я об этом думаю». Эллади снова вгляделась в снимок. По словам Пиппы, Кэролайн проявила его через несколько дней, когда о похоронах ее матери уже вовсю писали в газетах и рассказывали в новостях. «И все же вот она, здесь», — делит ланч со скрипачом-американцем. Оба выступали в бате 15 июля, а на следующий день их не стало. Похоже, фотограф застал их как раз на пути в Лондон, Они остановились, чтобы перекусить. Теперь понятно, почему вместо шоссе они оказались на проселочной дороге. Я сказала Кэролайн, что, по-моему, ты будешь рада, если снимок останется у тебя. Элоди действительно была рада. Ее мать фотографировали очень часто, но этот снимок, как она понимала, стал последним в ее жизни. И она выглядела на нем такой молодой, моложе, чем сейчас Элоди. Камера Кэролайн запечатлела приватный момент, когда мать была самой собой, а не той самой Лоре Надлер без виолончели. «Я рада», — сказала на Пиппе. «Поблагодари за меня, Кэролайн». «Само собой, и тебе тоже спасибо». Пип улыбнулась. «И за книгу, и за то, что привезла все это сюда. Путь не близкий». «Да, кстати, я тут подумала...» что мне будет не доставать этой твоей квартирке, хотя езды до нее почти когда корнула. Корнуола. Кстати, как твоя хозяйка приняла новость?» Элоди взяла бутылку. «Допьем?» «Господи, ты ей не сказала». Не смогла. Не хотела расстраивать ее прямо перед свадьбой. Она так вдумчиво отнеслась к выбору отрывка, который будет читать. Думаешь, сама обо всем догадается, когда медовый месяц пройдет, а ты не вернешься. Уверена. Чувствую себя погано. Сколько еще у тебя оплачено? Два месяца. Так ты хочешь прожить их молчком, надеясь, что все как-нибудь рассосется. Могучий план. Есть еще вариант продлить аренду и заходить два раза в неделю за почтой. Можно иногда подниматься наверх, чтобы посидеть тут у окошко. Можно даже оставить тут мебель, мое старое колченогое кресло, мои разномастные чашки. Пиппа сочувственно улыбнулась. Может быть, Алистер еще передумает? Может быть. Элоди перевернула бокал подруги вверх дном. И ей не нравилось говорить с Пиппой об Алистере. Разговор неизменно перетекал в расспросы, от которых Эллади чувствовал себя совершенно растерзанной. Пип повела себя бескомпромиссно. Знаешь что? Я есть хочу. Может, останешься со мной, перекусим вместе? Конечно, ответила Пипа, без лишних слов, давая понять, что тема Алистера на сегодня закрыта. Ты напомнила? Я тоже рыбки с картошечкой захотела.